Глава девятнадцатая «Невозможно!» Шонг Минхо был в ярости, ломая все на своем пути в своем кабинете. «Это чертовка!» Шкатулка с драгоценностями, подаренная коллегами из Японии, ударилась об бронированное оконное стекло и разлетелась по частям. Следом, понимая, что нужного эффекта он не получит, а эмоции выплеснуть хочется, Минхо перешел к столу, обхватил пальцами край стола и попытался его перевернуть так, чтобы прямо с грохотом. Только вот сил не хватило, и парень быстро бросил эту затею, пока никто из посторонних его за этим не застал. Затем он вновь взял письмо от господина Го, гендиректора корпорации LDG Group, где было написано об отзыве его отдела. Минхо яростно закричал и скомкал лист. «Тварь ты!» «Господин Чонг!» Обратился к нему высокий мужчина в черном костюме, который был единственным зрителем на этом представлении. «Мы можем отправить еще одну группу, чтобы...» «Ты совсем дурак!» Минхо бросил попытки перевернуть стол и немного истерично продолжил. «Как ты думаешь, она не усилила охрану? Или может глупее меня, что поедет тем же маршрутом?» «Ее маршрут в дом не изменился», – педантично доложил мужчина. «Она также возвращается в резиденцию привычной дорогой». «Ага, да!» – Минхо истерично подпрыгнул. «А еще у нее в машине теперь четыре вооруженных человека, и все, как и ты, бывшие вояки!» «Или ты что, предлагаешь мне еще наемников под пули бросить? Где я их еще возьму, чтобы это не вело напрямую ко мне?» Мужчина ничего не ответил, но это не устраивало Минхо. Его приступы ярости проявлялись периодами, что говорило о некоторых проблемах со здоровьем. Но, разумеется, никто из его окружения ему об этом даже сказать ничего не смел. Чонг Минхо снес все предметы со стола, запрыгнул на него и начал выискивать изъяны в стоящем около двери личном телохранителе. Но их не было. Высокий, жилистый, идеально обритая голова, костюм с иголочки, оружие не выпирает из-под пиджака. «Скажи мне, Сухо!» Он покосился на охранника. «Как Баху сам смог уложить семь человек и получить только одно полевое ранение?» Мы смотрели полицейские отчеты и заметили одну странность. Тут же ответил Сухо, будто только и ждал разрешения ответить на этот вопрос. «В них написано, что телохранитель госпожи Чонг Он покосился на недовольное лицо Минхо и продолжил. Единолично расправился с нашими людьми. Но в больнице, в платной палате, которую оформила ваша сестра, указано было два человека. Ну-ка. От истерики Минхо не осталось и следа. Он спрыгнул со стола, подошел к охраннику и, чуть наклонив голову в бок, внимательно посмотрел ему в глаза. Кто там был? И Ишито Винсент, протеже на данный момент госпожи Чонг. Именно он представлял вашу презентацию иностранцам, но от имени отдела, который находится под ее негласным кураторством, разумеется. «Ты хочешь сказать?» Чонг Мин Хо вновь начал орать. «Что какой-то менеджер обставил меня по ее распоряжению?» «Скорее всего, да», – безэмоционально сухо ответил Сухо. «Я навел о нем справки еще вчера, когда нашел нестыковки в отчетах полиции и количестве людей, которые прибыли в ту самую палату. Менеджер низшего звена, работает почти 4 месяца и неделю назад попал в отдел, который курирует ваша сестра. Ему тут же дали ваш проект и он выполнил его с отличием. На представлении, которое было в конференц-зале корпорации, благодаря его действиям был заключен контракт. Минхо не дал ему договорить. Он закричал и вновь стал все рушить в своем кабинете, нисколько не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Успокаивался парень долго, и лишь после того, когда последние яростные мысли покинули его голову, он начал думать. Обдумывать все, что произошло, а главное, он понял основное. Получается, этот Ишито Винсент перестрелял на пару с Бахусамом моих людей, а затем еще с веления моей сестры забрал мой проект и выставил меня в плохом свете перед корпорацией. Именно. Кивнул Сухо, даже не думая смягчать как-то эту новость. Да он и не умел. «По факту, выходит, что эта госпожа Чонг вам отомстила за нападение на... ее машину!» «Стерва!» – улыбнулся резко успокоившийся Чонг Минхо. «Вместо того, чтобы ответить тем же, она просто решила меня уничтожить одним махом!» «И где же мне теперь?» Он задумался, скрестил руки на груди и вопросительно посмотрел в стену. «Где же мне брать деньги?» «У вас еще остался фонд независимой помощи», тут же начал отчитываться Сухо, «плюс ресурсы, которыми владеет ваша семья». «Я не могу ими пользоваться», тут же прервал его Минхо. «Фонд – это одно, он мой, и я с ним делаю, что хочу, но деньги семьи под присмотром бухгалтерии, семьи и налогового инспектора». «Даже малышка Таиля читывается несколько часов за покупку того или иного оборудования в дом. Меня скорее посадят, чем я возьму хотя бы пару тысяч вон из этого кошелька. Поэтому нужно искать деньги в другом месте». Мужчина задумался, пытаясь придумать варианты, но у Чонг Минхо уже была своя затея. «Раз я не смогу атаковать ее во второй раз», – криво улыбнулся Минхо, поправив растрепанную прическу. «То нужно бы разобраться с ее мальчиком на побегушках. Как там его...» «Ишито Винсент», — повторился охранник. «Мне разобраться с этим вопросом». «Нет, ты мне нужен будешь здесь», — отрицательно ответил младший из семьи Чонг. «Я поручу это дело секретарю. Как раз у того в жизни море проблем, пускай выпустит пар». Той самой первой сделки, которую я заключил с немцами, прошло уже больше недели. В офисе господина Посихвана на меня смотрели с уважением почти все, кроме статного мужчины, косо смотрящего на Йонг Мире. И, к слову о ней... Девушка начала проявлять ко мне неспортивный интерес. Сопровождать на обеды, пыталась навязать беседу и в целом вызывала лишь негативные эмоции своей навязчивостью, что очень не нравилось тому мужчине, как там его шин. А сегодня днем за обедом она просто напирала, по-другому и не скажешь, своей любознательностью. «У тебя есть девушка, а еще то?» Она мило улыбалась и одновременно с этим мешала мне спокойно обедать. «Ты живешь один?» «Извини», – я поднял взгляд от тарелки и посмотрел в ее глаза. «Я не обсуждаю свою личную жизнь на работе». Мире отреагировала на это лишь каким-то странным смешком, после чего поправила прическу и отошла от моего стола. «Странные они», – вспоминая эти события, сказал я сам себе, прогуливаясь по вечернему городу. «И этот шин ее... или не ее...» «Гадать, в каких они взаимоотношениях я не собирался». Мне не то чтобы не интересно, что происходит между коллегами в отделе, где я работаю, но вот последнее, чего бы я хотел, так это знать, кто с кем спит. Я себя уже четко показал перед коллегами, что мне важнее работа и карьера, а не эти отношения вне социума в своем же офисе. Привычка погулять после работы появилась сразу после презентации иностранцам. Мне ее... Как бы привил посихван, который в тот же день позвал меня подышать свежим воздухом, а затем это начало повторяться изо дня в день. Мы вместе выходили из главных дверей корпорации, обсуждая то один рабочий момент, то другой. Старику было интересно прощупать мое собственное мнение на тот или иной вопрос. Узнать, что я еще могу, и в целом мы достаточно полезно проводили время. Похоже, моему начальнику не хватало собеседника, и вот в моем лице он нашел его. Я получал порцию свежего воздуха, мои глаза отдыхали от монитора и телефона, о чем многие офисные работники могли только мечтать, а посихван планировал дальнейшую работу. Сам по себе он оказался очень интересным мужчиной. В прошлом был спортсменом и лишь в 30 лет после контракта в армии попал в корпорацию. Чем-то это напомнило мое будущее, точнее мой сон, ведь и у меня там... В том времени жизнь сложилась иначе. Неудача в корпорации, точнее, неудавшееся собеседование, которое сейчас я провернул иначе, а затем два месяца блужданий и армия. А на самом-то деле, хорошо, что я так быстро адаптируюсь к ситуациям, к работе, используя этот странный опыт. В целом, я, кажется, все успеваю и делаю правильно, но... Что это был за сон? Я из раза в раз возвращаюсь к тому, что это был не сон, а моя уже прожитая в будущем жизнь. Слишком уж он четким был, а многие события повторяются. Ведь это чувство дожавю неспроста так часто посещает меня. Растворяясь в мыслях, я, пожалуй, впервые за долгое время отдохнул, не разговаривая и не думая о работе, тем более, что сегодня посихван не смог выйти на прогулку. А я ушел дальше, чем раньше. Обернулся, понял, что за многоэтажками уже и не видно здания корпорации, и повернул обратно. И в этот же миг заметил силуэт в десяти метрах от меня. Когда он спрятался за фонарный столб, я выдвинулся в обратном направлении, этот странный человек кринулся в ближайшие кусты. Странно. Очень странно. Я прошел мимо того места, куда спрятался силуэт, прошел еще метров сорок и резко обернулся. «Да ты следишь за мной», – прошептал сам себе под нос. «Зачем?» И делая вид, что все нормально, пошел дальше, не ускоряя шаг, как это сделал бы другой офисный сотрудник на моем месте. Но стоило мне пройти небольшую улочку через дорогу, как в памяти начало что-то проявляться. Может, это были отсылки к моей прошлой будущей жизни. Может, что-то еще? и это проявление не отпускало меня». Я чувствовал, что мне нужно обернуться, только не понимал, для чего именно. Обернулся, увидел силуэт мужчины все так же в десяти метрах, и в этот же миг появилось чувство дежавю. Точь в точь, как это было в той самой перестрелке. И это чувство подсказывало мне, что преследователь хочет со мной разобраться, а я смогу ему помешать. Просто для этого нужно более тихое место, и желательно без камер. А то мало ли что. Перешел еще одну улочку и завернул в подворотню, где кроме тупика между двумя пятиэтажными домами и мусорных баков больше никого и ничего не было. Эти самые баки прошел и сразу же развернулся. Силуэт застыл между двумя домами, а затем направился в мою сторону. Вот только он оказался не один, чего я, если честно, не ожидал. Мои эмоции и память пережитого придавали мне уверенность, что я справлюсь. и сомневаться в этих ощущениях я просто не мог. Они уже спасли меня, и, как показала практика, именно при этом дежавю я могу творить нечто, что превышает способности моего тела». «Малыш, ты не заблудился?» Немного с издевкой спросил силуэт, который был ближе всех, и в следующий миг он вышел в свет фонаря. «А?» Несколько длинные, чем общепринято, волосы, спортивный костюм темно-бордового цвета и нахальная улыбка. Типичный, я бы сказал, мелкий бандит, который ничто без своих друзей, но и другие тут же показались. Четверо более-менее крепких парней, среди которых был один, не вписывающийся в их стиль компании. Высокий мужчина, лет 35, с растрепанными волосами и в костюме, который был слишком дорог для простого клерка. «Не из офиса ли ты друг?» Но был и пятый, который почему-то не показывался, а стоял дальше всех, и... Я знаю, я знаю, для чего он там. И это чувство пережитого придает мне нужную уверенность. Чёрт, да мне это уже нравится. А тот... Я вытянул руку. Стоит и караулит. А ты что? Бордовый костюм усмехнулся. Типа умный. Хватит трепаться, а то господин... Тут же сказал человек в офисном костюме, но на того шикнули, так что имя он не договорил. Молчи! Единственный полноватый бандит в этой компании как-то недовольно посмотрел на костюм и что-то тому сказал. Потом, на удивление, между ними началась словесная перепалка, что уже говорила о том, что они собраны из разных компаний. «Не похожи на приятелей, а значит, мне достаточно вырубить двоих, чтобы остальные разбежались». Я молча смотрел на этих спорящих, хоть и хотел сказать, мол, между собой разберитесь и... Уйти. Но те сами быстро успокоились и больше ничего не говоря начали наступать. Сердце билось так, что вот-вот могло сломать ребра. Адреналин тут же попал в кровь и чувство дежавю усилилось. Я выставил блок на прямой выброс кулака бордового. И тут же без единого звука пригнулся от второго замаха и сильно ударил в солнечное сплетение. Когда противник только-только начал задыхаться, падая на землю, уже подбежал второй и ногой попытался пнуть меня. Но у него ничего не получилось. Я вильнул в сторону так быстро и ловко, словно всю жизнь дрался, и полностью разогнувшись, сам атаковал третьего, единственного лысого в их компании. Удар был такой силы, что после касания со скулой бандита я отбил себе пальцы правой руки. Руку неприятно прострелила болью, но отвлекаться на это сейчас было нельзя. «Черт, да мне нужно тело лучше развивать! Такая подготовка с моим опытом не совсем совместимая», о чем говорила и перестрелка. Но тем не менее, пытаясь не обращать внимания на боль, я в тот же миг ударил его еще раз, не давая прийти в себя». В конечном итоге три удара в одно и то же место, совершенные с промежутком в секунду с чередованием левой-правой руки, принесли свои плоды. Я вырубил его, да так что тот еще до падения кажется, отключился. Мужчина в смокинге на удивление не испугался меня. Хотя я думал, что именно он будет стоять в стороне. Но тот просто достал нож и начал медленно надвигаться на меня. «Ага...» «Значит, вы меня покалечить решили, а не просто избить». Ну ладно». Сделал пару шагов назад и, резко развернувшись носком туфли, опрокинул бордового обратно на землю. В отключке, Прошептал сам себе под нос, тут же уходя от кулака толстяка. Причем полный мужчина сам потерял равновесие, надеясь попасть в меня и шлепнулся куда-то в сторону баков, что тоже временно вывело его из драки. «Убери нож!» Грозно сказал офисному работнику. Делись честно». «О какой справедливости ты тут треплешься?» Криво ухмыльнулся противник, вытягивая руку с ножом перед собой. А вот это и было его ошибкой. Повинуясь инстинктам и доверяя машинальным действиям, ударом ноги как по футбольному мячу просто выбил из его рук нож, да еще и пальцы, кажется, сломал мужчине». В следующий миг сделал два шага вперед, ухватил противника за галстук и размахнулся, чтобы и его повалить на землю. Но у судьбы было другое видение ситуации. Сначала я услышал, как со асфальта поднимает что-то металлическое, и в тот же миг инстинкты закричали мне отходить, но я просто не успел. Совсем немного, но тем не менее. Видимо, трубой, которую подхватил около баков толстяк, меня и вырубили». Удар был быстрым, а сознание потухло моментально, сопровождаясь яркой вспышкой в глазах на темном фоне, после которой остался лишь только звон в ушах и голове. В сознание приходил долго. Сначала сильная пульсирующая боль в макушке, которая прошлась волной по всему телу, разбудила меня, а затем я понял, что мне тяжело дышать. Все остальные чувства приходили поочередно, и не знаю, сколько я просидел привязанным к стулу, но чтобы понять, что я именно привязан, много времени не потребовалось. Мне категорически не хватало кислорода из-за того, что на голове был мешок, который затруднял дыхание. И еще вокруг были люди, которые о чем-то спорили. Вскоре, когда я начал дергаться из-за нехватки воздуха, мешок сняли, и в глаза ударил свет. к которому пришлось долго привыкать и который на самом деле был очень тусклым, будто специально. «Очнулся!» Голос был знакомым, как мне показалось. «А ты у нас, оказывается, боец!» «Кто вы?» – Прохрипел я, когда смог отдышаться. «Что вам от меня нужно?» «Да в целом-то ничего», – ответил знакомый. «Говорят, ты слишком умный, и таких, как ты, к слову, очень не любят». «Черт, где же я его слышал раньше?» Мой собеседник находился за моей спиной, и уже привыкнув к свету, я посмотрел на отделанных мною парней, стоящих в паре метров от стула, и понял, что собеседником был тот пятый, который стоял поодаль от нас и следил за тем, чтобы не было лишних свидетелей». «Я так обрадовался, когда услышал твое имя в заказе!» Продолжил знакомый парень. «А то есть у меня один приятель, который очень был недоволен, как ты его обставил!» «Черт! Да о чем это он?» В следующий миг человек показался. Он медленно обошел меня со спины, перед этим сильно хлопнув меня по затылку и... «Сой сон!» Не удержался я. «Ах ты!» «Ты знаешь меня?» – искренне удивился крепкий парень чуть старше меня. «Неужели моя слава уже и до офисов корпорации дошла?» «Ты будущий преступник, которого ждет только тюрьма!» Злобно процедил я, смотря в его глаза. «Я слишком хорошо это вижу!» «Зато я вижу другое!» – улыбнулся он. «Ты знаешь меня, а это нехорошо!» Придется вбивать твою умную головушку в асфальт до тех пор, пока ты не забудешь мое имя. Ну и... имя госпожи Чонг. Он расхохотался, когда увидел удивление на моем лице. Ох, малыш это ты не представляешь, кому ты перешел дорогу.